Не знаю, как и величать тебя. Позволь мне с моей клячонкой ездить вокруг Москвы по красным селам и хоронить покойников. А кто брошен без сродников, тому несчастному глаза закрыть? Ты уж дай мне какую-нибудь грамотку, чтобы твои стервецы меня не изрубили». Батухан важно кивнул головой. «Юрджи, надень ему на шею деревянную пайс -дзу. Она спасет его от нашего меча». Помолчав, Батухан обратился опять к могильщику неупокою. «А можешь ли ты отгонять болезнь?» «Могу, великий хан Мунгальский. Заговоры такие бывают, и настойки, травы сушеные, отгоняют и болезни, и кручину, как рукой сымают». Но Батухан уже не слушал неупокоя. Вдали, позади городка мушкафа к небу поднялся густой черный дым. Загорелись сразу три села. В клубах дыма вспыхивали дрожащие красные языки огня. Старые дома горели сухим высоким пламенем, выбрасывая пылающие головни. Головни падали на соседние дома, и пожар разгорался сильнее. На реке и в городке забегали люди. Водовоз бросил черпак, и, нахлестывая коня, помчался городским воротам. Бабы, схватив порты, в рассыпную побежали в разные стороны. Шейбани хан Шейбани пришел, заговорили монголы. Шейбани набросился на мушков с другой стороны раньше нас. Подъехал Субудай богатур и прищуренным глазом всматривался в горевшую сторону. Откуда свалился Шейбани? спросил Бату хан. Шейбани хан поджигает город, говорил Субудай. Он примчался по льду через реки Жиздра и Угра, торопясь обойти нас. Он не дает жителям скрыться в лесах. Прикажи окружить город с этой стороны и вылавливать купцов и ремесленников. Скоро, молодой князь, Ультымир придет к тебе с поклоном и мольбой. — Я останусь здесь на горе, — сказал Батухан, сходя с коня. — Пусть мне ставят юрту. Субудай-богатур возразил. Невдалеке отсюда, в лощине, где нет ветра, стоит селение. Там ты, Джихангир, можешь выбрать себе теплый чистый дом. Не хочу, мы с тобой привыкли спать у костра». «Верно», — сказал Субудай. «Но для чего в этот сердитый мороз коптеть в дыму? в голыми руками не взять. Там сидит хитрый старый воевода. С ним придется повозиться немало дней. Пусть, но Мушков будет мой». Батухан и его брат Шейбанихан осаждали Москву пять дней. Жители укрылись за прочными бревенчатыми стенами и отчаянно бились, сбрасывая татар, влезавших по приставным лестницам. Воевода Филипп Нянька и князь Владимир руководили защитой, сменяли усталых бойцов и посылали помощь на особенно опасные места. На пятый день Прибыли метательные и стенобитные машины. Сотни лошадей пленных приволокли их к стенам. В город полетели огромные камни и длинные стрелы с пылающей паклей, намоченной горючей жидкостью. Деревянные дома загорались сразу в нескольких местах. Жители уже не поспевали их тушить. На высоком берегу между двумя кострами, на ковре, брошенном на упавший ствол сосны, Сидел Батухан. Рядом стоял Субудай-богатур. Они равнодушно смотрели на горящий город. Что для них пылающий мушков? Одним городом больше или меньше, не все ли равно? Много лет они разоряли Китай, Хорезм и другие страны, сжигая и громя города. К Джихангиру подъехали нукеры, гоня пленных. раздетые, без шаровар, Посиневшие от холода, они все же старались сохранять гордый вид, хотя и были перевязаны веревками. Среди них выделялся один пленник, хорошо одетый, видно его не коснулась татарская рука. На нем была широкая малиновая шуба без рукавка, отороченная соболем. Рукава шелкового кафтана, шерстяные полосатые чулки, башмаки с металлическими пряжками, фетровая шляпа, широкими полями и пышным пером. Все это говорило об иноземном происхождении пленника. Пленных, кроме нукеров, провожал Факих Хаджирахим и старик Назар Киризек. Они подошли к Батухану и остановились. Сухой, с морщинистым лицом, козлиной бородкой и бегающими глазами Назар Киризек выступил вперед, стараясь придать себе особую важность. В одной руке он держал конец веревки, которой были связаны пленные. В другой была обнаженная кривая сабля. Назар снял Малахай и опустился на колени перед владыкой монгольского войска. Нарядно одетый пленный тоже снял шляпу. «Становитесь на колени!» — крикнул Назар Киризек. Пленные опустились в снег. «Кто эти люди?» — спросил Батухан. «Ты пожелал увидеть иноземных купцов». Вот они здесь перед тобой. Они владеют кораблями, складами и торговыми лавками. Мне и Факиху Хаджирахиму с большим трудом и опасностью удалось освободить их из арканов и привезти сюда. Вот этот нарядный купец – их старшина. Он тоже был ободран, и синяки на его лице говорят, что он познакомился с могучей татарской силой. Но все же, желая почтить тебя, ослепительный, Он вытащил из тайника спрятанную праздничную одежду, чтобы в достойном виде предстать перед твоим сверкающим лицом. «Пусть он расскажет», — сказал Батухан, — «кто он такой, как его имя, из какой страны и города он прибыл, какие у него дела в городе Мушкафе.